Его пиджак висел на спинке кресла. — Доброе утро, Юрий! — проговорил он, подавшись вперед. Трент Макбрайт улыбался. Но в этой улыбке не было ни грана прежней теплоты. Юрий посмотрел на свою грудь, а затем огляделся. Он все еще был оглушен и помнил лишь, как в него выстрелили дротиком с транквилизатором. — Вам вели. — Противостимулянт, — сообщил Макбрайт. «Нам нужно о многом поговорить, поэтому пришлось привести вас в чувство. Как я!» — выдавил Юрий, но договорить не смог. Язык распух и едва ворочался во рту. Маг Брайт вздохнул, взял с тумбочки стеклянный стакан с трубочкой и поднес ее к губам Юрия. Тот не стал отказываться. Теплая вода вдохнула в него жизнь лучше всякой водки. Она отодвинула в сторону нависавшие над ним тени и смыла клейстер с его языка. «Тренд! Что все это значит?» — Юрий подергал привязанными к кровати руками. «Что вы делаете?» «Заполняю белые пятна». Маг Брайт нажал на кнопку интеркома в изголовье кровати. «Как я уже упоминал, вы были не до конца откровенны и утаили от нас многие аспекты ваших исследований в Челябинске, 88». Мы должны исправить это упущенное. Что вы имеете в виду? Юрий прилагал все усилия, чтобы его слова звучали убедительно, но его выдал предательски задрожавший голос. В этот момент он пожалел о своем слабоволии. Хм. Промычал Трент, протянул руку и сорвал простыню, которой был укрыт Юрий. Я думаю, мы можем покончить с неприятной частью и поговорить как коллега с коллегой. Юрий опустил взгляд на свое обнаженное тело, Его бледная кожа была испещрена маленькими присосками, к каждой из них было прикреплено какое-то крохотное электронное устройство, а из него, в свою очередь, торчала антенна толщиной с нить. Эти штуки покрывали его ноги от стоп до паха, руки от кончиков пальцев до плеч, а грудь, утыканная присосками, напоминала шахматную доску. Прежде чем он успел спросить, что это такое, открылась дверь, и в комнату вошел худой мужчина. Юрий не без труда вспомнил его имя, хотя, казалось, он только что встречался с доктором Джеймсом Ченом. И именно в его кабинете в институте Уолтера Рида Юрию была назначена встреча. Дверь бесшумно закрылась. Чен подошел к ним. В руках он держал ноутбук. — Мы все настроили, — проговорил он и сел, поставив ноутбук на тумбочку. Когда Чен раскрыл компьютер, Юрий успел бросить взгляд на экран. Там была изображена стилизованная человеческая фигура с раздвинутыми в стороны конечностями и усеянная светящимися точками. «Электроакупунктура», — сказал Макбрайт, и широким жестом обвел присоски на теле Юрия. «Микроэлектроды введены в основные...» акупунктурные точки по средним меридианам. Я не претендую на исчерпывающее понимание всего этого. Специалисту доктор Чен благодаря этой технологии он добился впечатляющих успехов в облегчении боли и даже проведении хирургических операций в полевых условиях и без применения общего наркоза. Блестящая работа, потому он и был приглашен в Ясоны. Затем, благодаря разработанной им новаторской технологии использования микроэлектродов, я предложил ему принять участие в нашем совместном исследовании таких же микроэлектродов, которые вы применяете на своих подопытных субъектах. Макбрайт щелкнул ногтем по одной из антенн, и Юрий почувствовал укол боли. Мы выяснили, что таким способом мы можем не только облегчать боль, но и усиливать ее. Тренд! Не надо! взмолился Юрий. Не обращая на него внимания, Макбрайт повернулся к Чену и указал ему на присоску возле колена Юрия и еще на одну около паха. Ученый поднял стилус и нарисовал им прямую линию на экране компьютера, как бы соединив между собой две указанные точки. Ноги Юрия пронзила невыносимая боль. Из его горла вырвался хриплый крик. Ему показалось, будто кто-то острым скальпелем сделал глубокий до кости надрез от колена до паха. Боль исчезла так же внезапно, как и пришла.